Две недели золотой августовской поры Аня безмятежно провела в приюте Эхо, где, как об этом подробно рассказано в другой хронике, случайно умудрилась поторопить Людовика Спиде в его слишком уж неспешном ухаживании за Теодорой Дикс. Был там в те же две недели, И немало содействовал тому, чтобы сделать жизнь ещё более приятной пожилой друг супругов Ирвинг мистер Арнольд Шерман. "Какое это было замечательное время развлечений", с улыбкой сказала Аня. "Я чувствую себя как хорошо отдохнувший Палин. Пройдёт всего 2 недели, и я вернусь в King Sport. в университет и в домик Патти. Домик Патти, мис Лаванда, чудеснейшее место. Теперь мне кажется, что у меня два родных дома: один зелёные мезонины, другой домик Патти. Ну, куда же подевалось лето? Кажется, и дня не прошло с того весеннего вечера, когда я пришла домой из Кармоди с перелесками в руках. Когда я была маленькой, мне казалось, что лету нет ни конца, ни края. Оно тянулось передо мной, как бесконечное время года. Теперь же это мимолётное мгновение. Аня, скажи мне, вы с Гилбертом Блайтом всё такие же добрые друзья, как прежде? спокойно спросила мисс Лаванда. Я всё такой же друг Гилберту, каким была всегда, мисс Лаванда покачала головой. Я вижу, Аня, что-то не так. И я проявлю навязчивость, но спрошу, в чём дело? Вы поссорились? Нет, дело лишь в том, что Гилберту недостаточно моей дружбы, а большего дать ему я не могу. Ты уверена в этом? Совершенно уверена. Мне очень-очень жаль. Не понимаю, почему все считают, что я должна выйти замуж за Гилберта Блайта, с досадой воскликнула Аня. Потому что вы созданы друг для друга, именно поэтому. И ни к чему тебе встряхивать своей юной головкой. Это правда. Глава 24. Появление Джонаса. Проспект Пойнт, 20 августа. Дорогая Аня, ни в коем случае не Анютта, писала Хилл. Мне придётся поддерживать мои отяжелевшие веки, чтобы они не падали, пока я буду писать это письмо. Я бессовестным образом пренебрегала тобой, моя милочка, но так же поступала и со всеми остальными, кто писал мне. У меня здесь целая гора писем, на которые я должна ответить, так что придётся мне перепоясать через ло моего ума и взять быка за рога. Извини за путаницу в метафорах, я ужасно хочу спать. Вчера вечером мы с кузиной Эмили были в гостях у соседей. Там было ещё несколько знакомых. И как только эти несчастные удалились, хозяйка и три её дочери принялись перемывать им косточки. Я уверена, что они Взялись за Эмили и меня, как только за нами закрылась дверь. Когда же мы вернулись домой, миссис Лили любезно сообщила нам, что у батрака вышел упомянутых соседей по всей видимости, скарлатина. Вы всегда можете рассчитывать на то, что миссис Лили сообщит вам подобную радостную весть. Я ужасно боюсь скарлатины. И я не могла уснуть, всё думала и думала об этом, когда легла в постель. Я ворочилась с боку на бок. А стоило мне задремать, как я видела страшные сны. В 3 часа я проснулась в горячке, болело горло и раскалывалась голова. Я знала, что это скарлатина. В панике я вскочила и отыскала в шкафу у Эмили медицинский справочник, чтобы прочитать о симптомах скарлатины. Аня, все они были у меня. Тогда я снова легла в постель, зная, что худшее уже произошло, и проспала без задних ног остаток ночи. Хотя почему без задних ног должно спаться слаще, этого я никогда не могла понять. Но сегодня утром я встала с постели совершенно здоровой. Так что это никак не могла быть скарлатина. К тому же, я полагаю, если бы я заразилась вчера вечером, болезнь не могла бы развиться так быстро. Днём я могу это понять, но в 3 часа ночи я никогда не мыслю логично. Ты, наверное, хочешь знать, что я делаю в Prospekt Point. Ничего особенного. Просто я люблю провести летом месяц на побережье. И отец обычно настаивает, чтобы я ехала к его троюродной сестре Эмили. В её пансион для избранных в проспект Пойнт. Так что 2 недели назад я, как обычно, приехала сюда. И как обычно, со станции меня привёз старый дядюшка Марк Миллер на своей допотопной коляске, запряжённой по такому случаю его, как он выражается, лошадью без корыстного назначения. Он славный старик и при встрече вручил мне горсть розовых мятных леденцов. Мятные леденцы всегда кажутся мне чем-то вроде чистой религиозной разновидности сластей. Вероятно, потому что когда я была маленькой, моя бабушка по отцу всегда угощала меня ими в церкви. Однажды я спросила её, имея в виду запах мяты: "Это и есть ореол святости?" Есть мятные леденцы дядеушке Марка, мне совсем не хотелось, так как он выудил их при мне из своего большого кармана, а затем выбрал из горсти несколько ржавых гвоздей и других предметов, прежде чем передать угощение мне. Но обидеть доброго старика я не могла. И потому аккуратно сеяла их на дороге с небольшими промежутками. Когда исчез последний из них, дядюшка Марк промолвил с легким укором. — Не след бы вам, мисс Фил, съедать все леденцы в раз, живот заболит.